Глава 14. Манья. В тот вечер было много разговоров об истории, рассказанной Фойлой, и на этот раз я сам предложил отложить окончательное решение. На самом же деле меня повергала в ужас предстоящая необходимость выносить приговор. Возможно, это чувство родилось во мне благодаря воспитанию среди палачей, которые с самого детства вбивали мне в голову, что член гильдии должен неукоснительно выполнять указания судей, назначенных, в отличие от самих палачей, властями Содружества. Кроме того, меня смущало и нечто другое. Я рассчитывал, что ужин будет разносить ава, но когда мои ожидания не оправдались, я все же встал с койки, облачился в собственную одежду и тихонько выскользнул в сгущающиеся сумерки. К моему приятному удивлению, оказалось, что я снова прочно стою на ногах. Рихорадка отпустила меня несколько дней назад, но я уже привык считать себя больным, Так же, как прежде, я по привычке считал себя вполне здоровым и лежал пластом на койке. Несомненно, есть немало людей, которые ходят и выполняют свою работу, не подозревая, что умирают. Другие же лежат в постели весь день, и в действительности они здоровее тех, кто приносит им еду и помогает умываться по утрам. Шагая по извилистой тропе между палатками, я старался припомнить, когда я чувствовал себя так хорошо. Только не в горах или не на озере. Там многочисленные лишения и трудности – постепенно истощали мои жизненные силы, пока я не пал жертвой лихорадки. Нет, не во время побега из Тракса, тогда я уже был измучен своими ликторскими обязанностями. Не по прибытии в Тракс, по дороге в безлюдной местности мы с Дорка спережили лишения, немногим уступающие тем, что выпали мне на долю в одиноких скитаниях по горам. Даже не в обители Абсолюта, этот временной отрезок казался мне теперь столь же далеким, как эпоха правления Имара, потому что тогда... Я страдал от последствий Альзаба и проглоченных мертвых воспоминаний Теклы. Наконец я нашел подходящее сравнение. Я чувствовал себя как то памятное утро, когда мы с Эджи отправились в ботанические сады. В первое утро после моего ухода из цитадели. Именно тогда я обрел коготь, хотя сам не знал об этом. Я впервые задумался, не был ли он проклятием, равно как и благословением. Или, возможно, все минувшие месяцы потребовались мне... чтобы полностью оправиться от раны, нанесенной листом Оверна вечером того же дня. Я достал коготь и внимательно вгляделся в его серебристое мерцание, а подняв глаза обнаружил, что стою перед сияющим, алым шатром часовни Пелерин. До меня донеслось монотонное песнопение, и я понял, что придется подождать, прежде чем храм опустеет, но тем не менее двинулся вперед. Потом я проскользнул внутрь и устроился в часовне у задней стенки. О литургии Пелерин я ничего не стану рассказывать. Подобные обряды отнюдь не всегда удается описать должным образом, а если и удается, не уверен, что это следует делать. Впрочем, Орден Зискующих Истинные Покаяния, к которому я в свое время принадлежал, имеет собственные церемонии, одну из которых я довольно подробно описал выше. Конечно, эти церемонии отличаются своеобразием, как и церемонии Пелерин, хотя не исключено, что и те, и другие никогда имели универсальный характер. В качестве стороннего и непредвзятого наблюдателя Могу заметить, что обряд Пелерин превосходил наши церемонии красотой, но был менее театрален и в конечном счете, наверное, менее трогателен. Несомненно, костюмы участников обряда были древними и яркими. В песнопениях чувствовалась странная привлекательность, которую я не замечал в других музыкальных произведениях. Наши церемонии имели одну главную цель – возвеличить роль гильдии в глазах ее молодых членов. Возможно, схожие функции выполняли и церемонии Пелерин. Если же нет, Тогда они стремились привлечь к себе особое внимание всевидящего, но удавалось ли им это, не могу сказать наверняка. Как бы там ни было, орден так и не получил особого покровительства. По окончании церемонии одеты валы-жрицы стали выходить из часовни. Я же склонил голову и сделал вид, будто погружен в молитву. Очень скоро выяснилось, что моя уловка обернулась чем-то серьезным. Я по-прежнему ощущал свое колено преклоненное тело, но лишь как некое побочное бремя. Я унесся разумом к звездным пустыням далеко от Урса и неимоверно далеко от архипелага его основных миров. Но казалось, то, к чему я обращался, находилось еще дальше. Будто я добрался до стен самой Вселенной и теперь кричал сквозь эти стены тому, кто ожидал снаружи. Нет, не кричал. Возможно, я выбрал неверное слово. Скорее я шептал, как, вероятно, барнок, самурованный в собственном доме, шептал через щель какому-нибудь сочувствующему прохожему. Я рассказывал о том, кем я был, когда носил драную рубаху и глазел на птиц и животных через узкое окно мавзолея, и кем я потом стал. Я говорил также, нет ни о Вадалусе и его борьбе с автархом, ни о тех мотивах, которые я когда-то по глупости приписывал ему. Я не обманывал себя мыслью, что мне суждено вести за собой миллионы людей. Я попросил лишь научить меня вести самого себя. И тогда мне показалось, что я все яснее вижу в щели Вселенной, некую новую вселенную, купающуюся в золотистом свете, и моего слушателя, опустившегося на колени и внимающего моим словам. То, что мнело трещиной в мироздании, расширялось до тех пор, пока я не увидел лицо, молитвенно сложенные руки и глубокая точно тоннель отверстия в человеческой голове, которая в какой-то момент показалась больше головы Тифона, высеченной на поверхности скалы. Я шептал собственное ухо, и когда понял это, влетел туда, как шмель, и, наконец, поднялся на ноги. Помещение пустело, и в воздухе, смешавшись с фимиамом, повисла абсолютная тишина. Передо мной возвышался алтарь, скромный по сравнению с тем, что мы разрушили вместе с Эйджей, но прекрасный в своем сиянии, непорочности линий и чистоте панелей из солнечного камня и лазурита. Теперь я выступил вперед и преклонил колено прямо перед алтарем. Мне не потребовалось ученых доказательств, чтобы понять, что от этого я не стал ближе к Теологу Меннену, Тем не менее, я чувствовал его присутствие и потому нашел в себе силы в последний раз достать коготь, хотя раньше и сомневался, что могу это сделать. Тщательно подбирая слова, я мысленно обратился к когтю. «Я носил тебя повсюду, в горах, на реках и в пампасах. Ты породил во мне жизнь Теклы. Ты дал мне Доркас и вернул Иону в этот мир. Я не жалуюсь на тебя, а вот ты, должно быть, имеешь ко мне претензии. Одну из них я все же не заслужил». Никто не скажет, что я не сделал все, что было в моих силах, чтобы возместить причиненный мною вред. Я знал, что куготь просто смахнут, если я открыто оставлю его на алтаре. Забравшись на помост, я принялся искать место, куда мог бы спрятать его надолго и достаточно надежно, и, наконец, заметил, что алтарный камень удерживается снизу четырьмя зажимами, которые наверняка никто не трогал с тех пор, как установили этот алтарь. У меня сильные руки, и я смог отогнуть скобы. но не думая, что нашлось бы много людей, способных повторить мой подвиг. Над деревянным полом, под камнем, кто-то поработал со стамеской, оставив выдолбленное пространство, так что сам камень упирался в помост лишь своими краями и был более устойчив. Я не мог и мечтать о такой удаче. Бритвой ионы я отрезал кусок ткани от края моего изношенного гильдейского плаща и завернул в эту тряпицу кокоть. Потом я положил его под камень, и заново закрепил скобы, до крови разодрав себе пальцы, стараясь убедиться, что никто случайно не разогнет зажимы. Отойдя в сторону от алтаря, я ощутил глубокую грусть, но не успел пройти и половины пути до двери из часовни, как меня охватило необузданное веселье. Я освободился от тяжелого бремени ответственности за жизнь и смерть. Отныне стал просто человеком и был вне себя от радости. Я чувствовал себя, как в детстве, после долгих занятий с мастером Мальрубиусом, когда я наконец-то был свободен и убегал поиграть на старом подворье или карабкался сквозь брешь в стене, чтобы через минуту уже мчаться среди деревьев и мавзолеев нашего некрополя. Я был опозорен и изгнан, лишился дома, остался без друзей и без денег, а теперь еще и отдал самый ценный предмет на свете, в конечном счете единственный ценный предмет. Но тем не менее я знал, что все будет хорошо. Я спустился до самой основы существования и ощущал это дно руками. Теперь я знал, что такая основа действительно существует, и отныне я буду только подниматься вверх от этой нижней точки. Я завернулся в плащ, как делал это на сцене, ибо ощущал себя не палачом, а актером, хотя никогда действительно был палачом. Я подскакивал в воздух, как скачут горные козлы, и дурачился, ибо чувствовал себя ребенком, и знал, что тот, кто не испытывает этого чувства, не человек. Когда я вышел из часовни, воздух оказался свежим и прохладным, словно специально созданным для меня, чем-то новым, но только не древней атмосферой Урса. Я с наслаждением купался в этом воздухе, распустив пол и плаща и воздев руки вверх к звездам, наполняя свои легкие, словно новорожденные, чуть не захлебнувшиеся околоплодными водами. Все эти мои переживания заняли куда меньше времени, чем требовалось на описание. Я уже был готов направиться обратно в лазарет, как вдруг заметил неподвижную фигуру. Некто наблюдал за мной, схоронясь в тени одной из палаток. С тех пор, как мы с мальчиком едва спаслись от слепо чудовища, разрушившего деревню магов, я боялся, что кто-нибудь из слуг Гефора вновь идет по моему следу. Поэтому я хотел было удрать, но фигура выступила в лунный свет, и я увидел перед собой пелерину. «Подожди», — проговорила она, «извини, если я напугала тебя». Ее овальное гладкое лицо казалось почти бесполым. Она была молода, но постарше, чем Ава, И на добрых две головы выше ее. Настоящая экзультантка, такая же высокая, как некогда была Текла. Когда долго смотришь в лицо опасности, начал было я. Понятно, я ничего не знаю о войне, но много о мужчинах и женщинах, которые с ней знакомы не понаслышке. Чем я могу быть полезен, Шатлена? Прежде всего я должна выяснить, выздоровел ли ты. Что скажешь? Вполне выздоровел, ответил я, и ухожу отсюда завтра. «Значит, ты зашел в часовню, чтобы поблагодарить за свое исцеление?» И «Я замялся». А мне много чего надо было сказать, Шатлена, в том числе выразить благодарность за выздоровление». «Можно проводить тебя?» «Да, конечно, Шатлена. Мне доводилось слышать, что высокая женщина кажется выше любого мужчины. Вероятно, это правда. Роста моя спутница намного уступала Балдандерсу, но шагая рядом с ней, я чувствовал себя почти карликом». Мне вспомнилось и то, как Текла наклонялась, чтобы обнять меня, и как я целовал ее груди. Пройдя несколько шагов, Пелерина продолжила разговор. «Ты хорошо ходишь, ноги длинные, и, по-моему, ты одолел немало лик. Не приходилось ли тебе служить в кавалерии? Я ездил верхом, но не в кавалерии. Горы я пересек пешком, если тебя это интересует, Шатлена. Что ж, это хорошо, потому что у меня нет для тебя лошади. Но, кажется, я забыла представиться. Меня зовут Манеа. Я настоятельница, послушниц нашего ордена. Наша до мне цела в отъезде, поэтому в настоящее время я несу ответственность за всех здешних людей. А меня зовут Северин из Несуса. Я странник. Хотел бы предложить тебе тысячу хризасов за благородное дело, но могу лишь устно поблагодарить тебя за доброту, с которой ко мне здесь отнеслись. Когда я упомянула о лошади Северин из Несуса, я не собиралась ни продать ее, тебе ни подарить, чтобы таким образом заслужить твою благодарность. Если мы еще не заслужили твою благодарность, то в будущем на нее нечего рассчитывать. Я действительно искренне благодарен, заверил я пелерину. И, как уже сказал, не задержусь здесь в лазарете в расчете на вашу доброту. Я и думала. Мания взглянула на меня сверху вниз. Сегодня утром одна из послушниц рассказала мне, что какой-то пациент ходил вместе с ней в часовню два вечера назад и описала его внешность. Вот почему, когда ты нынче остался в часовне один, я сразу поняла, о ком говорила послушница. Понимаешь ли, у меня есть задание, но некому его выполнить. В более спокойное время я послала бы группу наших рабов, но они обучены уходу за больными, а нам и так не хватает рабочих рук. Но сказано же, он посылает нищему посох, а охотнику — копье. Не хочу обидеть тебя, Шотлена, но, полагаю, ты ошибаешься, доверяя мне лишь потому, что я ходил в вашу часовню. Ведь я мог бы воровать драгоценности с алтаря. Ты хочешь сказать, что воры и лжецы нередко приходят помолиться? Да, с благословением миротворца это так. Поверь мне, Севериан, странник из Несуса, никто больше не делает этого, ни из членов Ордена, ни из посторонних людей. Но ты ничуть меня не обидел. Мы и наполовину не так могущественны, как полагают невежественные люди. Тем не менее, те, кто считают нас бессильными, еще более невежественны. Не выполнишь ли ты мое поручение? Я отдам охранную грамоту, чтобы тебя не схватили, как дезертира. Если только это поручение мне по силам, Шатлена. Она положила руку мне на плечо. При этом первым ее прикосновении я чуть не вздрогнул, будто меня неожиданно задело крыло птицы. Примерно в 20 лигах отсюда, сообщила Манеа, живет отшельником один мудрый и святой анахарет. До последнего времени он был в безопасности, но все нынешнее лето Автарх был вынужден отступать, и вскоре кошмар войны докатится до его дома. Кто-то должен пойти к нему и убедить переехать к нам, или же, если уговорить не удастся, доставить его силой. Думаю, сам миротворец указал мне, что именно ты можешь выполнить эту миссию. Согласен? Я, конечно, не дипломат, — ответил я. Что же касается второй части поручения, признаюсь, я прошел длительное обучение.